и направился к нам. Здрав, буди, боярин!» — прогремел он низким раскатистым голосом. «За заказом прибыл!» «Верно, вот и остаток принес. Алексей протянул кошель. Людота нахмурился еще сильнее и почесал затылок. Шумно вздохнул носом. «Прости, но не готовы еще. «Как так?» — удивился Алексей, опуская руку с кошелем. «Договаривались же на сегодня!» «Нам в поле идти завтра, инструменты нужны!» Людота нависал над ним, словно гора. Такой, казалось, махнет случайно и нет человека. А он не заметит даже. «От князя прибыл приказчик. Наказалось готовить для Елизаровых орудий всяких. Вне очереди!» Алексей помрачнел, поджал губы, но лишь процедил. «Елизарова, значит?» «Княжеский указ!» развел руками Людота. — Послезавтра приходите, не раньше. Там заказ большой, долго делать. И кузнец вернулся к наковальне, махнув молодому, чтобы тот снова раздувал меха. Мы еще некоторое время смотрели на них в молчании, но затем Алексей резко развернулся и пошагал обратно. — Эй, постой! — крикнул ему вслед, догоняя на неровной дороге. — И что делать будем? — Как что? — огрызнулся Алексей. — Отсюда ложу. Может, он что-нибудь придумает. — Э, не. Что он придумает? Через князя жаловаться побежит. Князьями в мое время сначала называли предводители военных дружин, которые заняли какой-нибудь острог и взимали плату с окрестных земель за защиту от разбойников или других таких же дружин. Но и торговые пошлины с торговца убрали. Их мы первыми собрали под единый стяг вместе с моим верным соратником Велизаром. И основали Великое княжество Варгийское, с которого началась Великая империя. На тот момент князья служили мне при дворе, управляли целыми губерниями или водили войска в походы. Интересно, как теперь дела обстоят. Не знаю, но Елизарвы! демоны их побери, снова палки в колеса ставят. Елизарвы? Алексей с удивлением взглянул на меня, но затем до него дошло. Точно, ты ж память потерял. Это боярский род, наши главные вр... соперники. Постоянно где-нибудь гадит. Вот и теперь. Мы пошли другим путем. не через рынок, а завернули большим крюком по улицам среди ремесленных дворов. Не знаю, сам ли Алексей догадался или случайно выбрал путь, но это было не дурно. Если не встретить пострадавших, они не попросят о помощи. Но, как оказалось, причиной послужило другое. Мы проходили мимо еще одного городского конца, судя по всему, принадлежавшего какому-то богатому роду. Тут почти все дома были поставлены из камня, мощенные плитки дороги расчерчивали границы стройных дворов, а люди были одеты куда лучше, чем у Нелидовых. Неподалеку располагалась пекарня, откуда бил аромат свежего хлеба. Алексей купил по себе и мне, а затем мы сели на скамью рядом с лавкой. Я довольно быстро умял свою булку, но потом заметил, что Алексей жует слишком уж тщательно и постоянно смотрит в сторону дворов, будто ждет чего-то. Разгадка появилась вместе с заливным девичьим хохотом. Двери одного из теремов распахнулись, и оттуда вывалились несколько девушек в цветастых нарядах. Алексей совсем потерял интерес к булке и тяжело вздохнул. «Та, что с золотыми волосами?» — спросил я. «А?» — подскочил парень, будто его застали за чем-то постыдным. «Чего?» «Вот та!» — я указал на девушку примерно нашего возраста. «Красивая!» «Ага!» «То есть не придумывай!» — Алексей вскочил со скамьи. «Доел! Вот отлично! Пошли давай!» Я с ухмылкой поднялся на ноги и последовал за ним. «Бедняга...» Похоже, у него положение не сильно отличалось от положения люта. То есть моего. Это в какой-то мере хорошо. Парень, он вроде неплохой, если присмотреться. Не дурак. Можно заручиться его поддержкой. Надо же с чего-то начинать. А то быть изгоем среди бедного рода, который теснят какие-то Елизаровы, совсем не улыбается. Алексей то и дело бросал взгляды на ту девушку, но тут же отворачивался. Будто боялся, что заметит. А меня больше интересовало, как выпутаться из истории с кузнецом. Это же явная проблема, которую нужно решить. Ждать, пока какой-нибудь дядя все сделает, было не в моих правилах. В прошлой жизни было так, и в этой будет. А еще, если решить проблему, можно поправить и свое положение. Судя по всему, Люд знатно нахулиганил. Мне придется исправлять отношение к себе. «Постой!» — окликнул я Алексея. «Чего?» Он отвечал уже с явно меньшим раздражением и научился останавливаться, когда я говорю это делать. Может, стоит поблагодарить того вора? Сколько пользы-то? Что Людота должен был изготовить? Кирки, мотыги, плуги, топоры. Мы новое поле готовим к пашне. Прежнему отдохнуть надо. Ну, это вполне решаемо. А где-то еще можно достать все необходимое? Да где их возьмешь? Денег-то нет. У меня только по... Он осекся мою ухмылку. Я похлопал по сумке, и та отозвалась приятным дребезжанием. Алексей почесал затылок, скривил лицо. «Ну, можно попробовать к крестьянским обратиться. В деревне за стеной есть один умелец. И золотом светить не придется. «Вот это уже верный ход мысли. Глупый соратник мне не нужен, так что пусть мозги развивает. Но так чего встали?» — улыбнулся я. «Пошли быстрее, а то время поджимает». Глава 4. Деревня находилась недалеко от города, который, кстати, назывался Стариград. Это мне Алексей подсказал. Тут стояло десятка полтора крестьянских дворов с избами, а на отшибе расположилась кузня, откуда сейчас валил дым и доносились звуки ударов молота. По дороге мы немного разговорились. Алексей поведал мне, насколько плачевным было положение люта в роду Нелидовых. Однако все не так уж плохо, как можно подумать. Оказывается, Люта притащил с войны прежний глава рода и старший брат Всеславовичей по совместительству. Сам он быстро отправился в новый поход, где благополучно погиб, а матери Люта так и не успел никому поведать. Так что я не абы кто, а вполне себе конкурент сыновьям Владимира, Ратибору и Ваймиру. Однако надо узаконить свое происхождение, что, конечно, будет непросто. А пока я не законорожденный Бастрак. Ратибор с Ваймиром, кстати, и были тогда в лесу. Так как эти двое негодеев единственные остались в сознании после схватки с чернобурым волком, все узнали о произошедшем с их слов, из которых следовало, что я навлек на всех демона, а Алексей вырубился в самом начале, да еще и копье поломал. Они сразу мне не понравились. И, казалось бы, я-то отрубился позже Алексея и должен был рассказать, как дело было. Про потерю памяти тогда еще никто не знал. Но мне бы просто не поверили. Репутация у люта, прямо скажем, скверная. Ты постоянно спрашивал о нашем? Алексей сделал голос потише: ужасном предке. Светозаре, узурпаторе. Ужасном? Да как. Ладно. Ищем положительные стороны. Моя догадка казалась верной. Я попал в тело своего далекого потомка. Ну, точнее, потомка моего брата. «Вместо тренировок и учебы все какие-то тайны выискивал, артефакты», — продолжал Алексей. «Их начали отбирать, но ты тайники стал делать». «И что я собирал?» В моем голосе пробилась хрипота от негодования. «Да, пес тебя знает. По мне так мусор всякий. Но уверял, что там тайные знания хранятся». «Да. Так, а может, и не мусор это был вовсе? Если этот люд так был зациклен на мне, а я оказался в его теле, надо бы проверить то место, где я возродился. Кажется, на скале были какие-то знаки». «Тебя даже из библиотеки городской выкинули», — хмыкнул Алексей. «А вот это было плохо. Как разберемся с кузнецом, надо летописи изучить. Кто там что понаписал, что так историю извратили?» Первого и великого императора, то бишь меня, в узурпатора записали. А еще ужасным кричут. Непорядок. — Кстати, может, Алексей расскажет, в чем дело? — Спрошу-ка его. «Э, — Э-не, — махнул он в ответ. — Если кто-нибудь узнает, что я тебя снова в эту сторону тащу, мало не покажется. Ни мне, ни тебе. — Ладно, — буркнул я. — Похоже, дело крайне серьезное, раз уж и говорить обо мне запрещают. Значит, надо как-то пробраться в библиотеку. С чего начать? Хм, пожалуй, с того, где она вообще находится. Но это потом. Мы как раз подошли к кузне. У горна в поте лица трудился жилистый мужик с покрасневшим от огня лицом. У него был широкий нос, короткая борода и лысина со шрамом на самой макушке. «Добрый день!» — приветствовал Алексей. Кузнец оторвался от дела, глянул недобро, но быстро понял, что перед ним знатные люди. Одеты мы были не богато, но в нужных цветах и соответствующими узорами. Я, правда, не знал, что это за узоры, при мне их не было. — Здрав буди, бояре! — хмуро приветствовал он нас. — Акула, так тебя кличут! — спросил Алексей, подходя к горну. Даже на расстоянии в несколько шагов чувствовался сильный жар. А вот Миха раздувал не помощник, как это было у Людоты в городе. Кузнец делал это сам с помощью нехитрого блочного механизма. У горна висела веревка с грузиком, другой конец которой был привязан к мехам. Он тянул за веревку, меха поднимались, а затем опускались под тяжестью Гири. Все верно, боярин, пробасил акула. Надобно, чего? Надобно, надобно. Срочный заказ, акула. Нам нужно кирки пять штук, мотыги два десятка луги пять и топоров десяток!» «А еще телегу все это добро увести, добавил я. Акула взглянул на нас удивленно. Уверен, не будь мы боярами, он бы тут же послал обоих куда подальше, но вместо этого вздохнул поглубже и прикинул, что можно сделать. «Ну, вы и задачки ставите, конечно!» — протянул он, хмурясь. «Дело срочное!» — повторил я. «Зато и оплата подходящая!» В доказательство похлопал по сумке, откуда раздался говорящий звон монет. Акула сунул заготовку в ведро с водой, и та зашипела, быстро испаряясь. «В общем, дела такие». Он вышел из кузни и вытер лоб рукой. На свету заиграли жилистые мышцы, удалось рассмотреть глаза, и я понял, что акула был довольно молод. Чуть постарше ученика Людоты, но все же грозный вид накидывал ему лет десять кое что есть в загашнике. Топоров как раз нужное количество. К утру успею сделать кирки и мотыги. А вот плуги — это не успею. Никак не успею. — Да как же без них? — возмутился Алексей. — Руками, что ли, пахать будем? Акула нахмурился, а меня посетила одна мысль. — А подскажи, будь добр. Может, знаешь, у кого выкупить можно эти плуги? — Дожили за крестьянскую утварь я еще не торговался за землю были случаи правда там не совсем подходящий пример мне хотели дань зажать а я приводил вполне аргументированные доводы почему этого делать не стоит и попутно объяснял откуда взялась озвученная стоимость откупа убедить удалось так что даже немного накинули сверху это вам к старости махнул акула он имуществом распоряжается но к старости так к старости Прежде чем мы пошли договариваться, Алексей рассчитался с полной предоплатой. Причем даже на урезанный заказ пришлось брать деньги из сумки, потому что кошель Алексея был набит медиками, и звучали они привлекательно только пока находились внутри. Мне даже стало немного жаль вора. Это ж надо. Потерять все из-за такой мелочи. Старосту звали Ефим. Алексей сразу предупредил. Слыхал я о нем, будь осторожней и следи за языком. Говорят, он довольно сварлив, а еще достиг бронзового воина, так что отношение к нему особое. Чего достиг? Алексей посмотрел на меня так, будто я неудачно пошутил. Но затем до него дошло, что потеря памяти затронула и эту область знаний. Бронзовый воин — это стадия духовного развития источника, терпеливо объяснял он, пока мы шли к самому большому дому в деревне. Чем она выше, тем сильнее человек. Стадии тоже делятся на 10 ступеней. Короче, потомки меня не слабо удивили. Они теперь свои источники повально научились развивать и усилять. Использовали для этого какие-то как выразился Алексей, практики и могли самостоятельно извергать магию. Бронзовый воин был третьей стадией развития и состоял из 10 ступеней. Перед ним были ученик и отрок, тоже поделенные на 10 частей. Придумали, конечно. Мы раньше использовали истоки, оставленные богами по всему миру. Это были предметы или священные места, где они закладывали часть своих сил. Мой меч, например, был одним из самых могущественных истоков. Но рывок в силе я совершил, научившись глазу богов. Эта техника позволяла обходиться без истоков, а напрямую черпала природную силу богов и через мой духовный источник являла ее в мир. Научился, правда, этой техники совершенно случайно. Там долгая история, связанная с одной богиней, морем выпитого вина и постельными утехами, после которых я едва мог. В общем, изначально это была не боевая способность. Но я-то смышлёный. Раз уж одна богиня смогла научить меня нескольким словам, я попытал счастье у других богов уже без вина и постели, но в большинстве случаев. В общем, после многолетнего путешествия по миру я достиг такого могущества, которое не могли себе представить сильнейшие на то время воины. А теперь какие-то стадии, ступени. Не магия, а лестница какая-то. Ну ничего, разберемся. Выхода все равно нет. Глаз богов перестал работать. Дом старосты был двухэтажным, добротным и крепким. А двор был не хуже, чем у семьи Алексея. Постучавшись, мы вошли внутрь, прошли сень и оказались в просторной комнате, в углу которой стояла большая печь. За столом сидел мужчина лет пятидесяти, бородатый, чуть лосеющий, с пробившейся сединой. Морщинистое обветренное лицо и грубые руки выдавали тяжелую жизнь, полную труда лишений, а на шее висела потрепанная бронзовая гривна. Он встал при виде нас и почтительно поклонился. На этом, правда, его почтение и закончилось. «Чего извольте, бояре, прошу побыстрее, а то мне спешить надо. Дела не ждут». С проема ведущего на третий этаж показалась голова девчушки лет десяти с любопытным взглядом. Я взглянул в ее сторону, и она тут же спряталась. «А мы тоже по делу, Ефим Дубыч», — выступил Алексей. «Нужны плуги, готовы выкупить по хорошей цене». Староста поморщился, махнул рукой. «Да о чем вы говорите, боярин? Как можно? У нас и так беда случилась, а вы хотите еще инструмент отобрать?» «Не отобрать», — включился я, — «а выкупить? И за щедрую цену». «Не можно!» — проворчал Ефим Дугач. «И рад бы, ты да самим теперь они нужны». «Это как-то связано с бедой?» «А то! Наш поля демоны захватили!» Работать невозможно, а с города дружину не выделяют разобраться, тянут. Придется новые поля вспахивать, чтобы с голоду не помереть. А налог-то потребуют, как прежде. Я еще к князю пойду. Погодите, Ефим Дубыч. Прервал я старика, что ему явно не понравилось. Так а в чем проблема? Пошли, да прогоним демонов. Вы ж бронзовый воин, как-никак. Последняя фраза совсем разозлила его, кажется, зря сказал. Старик вскочил со стула, поджал гневно губы и заворчал. «Пробовал я за этими мелкими тварями не угнаться! Поняли?» Так, это уже походило на игру, которую мы играли в детстве. «Пойди туда» — ее называли. Толпами ребятишек ходили по всей деревне, и ее округи искали подсказки с заданиями, которые вели к другим подсказкам, и так до самой последней, с каким-нибудь призом вроде сладкого леденца или пирожка. «Ну, а мы угонимся», — заявил я. «Считайте, что проблемы нет. Только скажите, где это поле?» «Лют!» — воскликнул Алексей, глянув на меня возмущенно. «Вот когда справитесь, тогда и приходите», — заключил Ефим Дубыч. «А, поле в двух верстах, к востоку от деревни». На этом наша аудиенция и закончилась. Уже на улице, когда отошли от деревни, Алексей начал ругаться. Ты как на демонов охотиться, собрался, люд. Совсем сбрендил. Ах, ну точно ведь. Да не волнуйся! усмехнулся ему в ответ. Знаю я, что за демоны пакостят. Не страшны они. Вредные, но не страшные. Он удивился и подозрительно прищурился. Откуда знаешь? Я пожал плечами, мол, просто в голове есть. Память, кстати, штука загадочная. «Иногда пропадает, иногда появляется, а иногда помнит даже то, чего не было». Так говорил мой друг Асван. А как лечить потерю памяти уже давно придумали. Чаще всего для этого использовали клещи, ножи, раскаленные прутья, например. Но это из того, что я видел. Асван у нас был мастером пыток, но довольно трепетно относился к их исполнению. Не любил технический прогресс в этой области. Говорил, мол, бездушные машины вроде дыбы делают процесс бездуховным и неправильным. В общем, он крепко держался за традиционные ценности. Надеюсь, у меня до них не дойдет. А с демонами я не прогадал. Там засели кротозмеи — мелкие ползучие гады, которые рыли норы и портили урожай. Люди не любили, поэтому кусали землепашцев и мелких зверей, что попадались по пути. Алексей попытался одного такого выловить, но слепая продолговатая морда, огрызнувшись, спряталась в норе. «Вот тварь!» — воскликнул Алексей, отскочив назад. «Чуть палец не откусила! И как там их ловить?» Я подошел к норе. Оттуда доносилось шебуршание и приглушенный писк. Окинул взглядом поле, поросшее жухлыми колосями, и прикинул, где еще могут располагаться норы. Для начала нашли их все, получилось 20 штук. Кратозмеи рыли каждый свою нору, а затем они соединялись друг с другом общими туннелями. Так что количество демонов можно было сосчитать по норам. Трое, кстати, выпрыгнули наружу и кинулись на нас. Алексей выхватил из ножен кинжал и сделал какое-то движение рукой, от чего один демон будто ударился о невидимую стену. Но двое других бросились с еще большей злобой. Одного я отшвырнул ногой, второго Алексей хотел пласнуть кинжалом, но тот извернулся и едва не цапнул его за запястье. Я схватил парня за шиворот и потащил прочь, потому что начали вылезать остальные гады. Уходим живее!» Мы рванули за край поля под злой гугут кратозмеев. Далеко они преследовать нас не стали и вернулись в норы. «И что теперь?» — спросил Алексей встревоженным голосом. «Как нам с ними справиться?» «Все просто», — ухмыльнулся я. Умеешь разводить огонь. Крото змеи демоны вредные, но разобраться с ними несложно. Не знаю, почему спустя полторы тысячи лет эти приемчики забылись, но я-то их отлично помнил. Нужно всего лишь найти одну чудесную траву, растущую, как правило, у опушки и подпалить ее, пустив дым в нору. А оно называлось Едоцвет. Было легко спутать с обычной травой на самом деле, но едоцвет был слегка закручен спиралью и рос несколькими перьями от одного корня. Среди остальной травы прятался отлично, но зоркий глаз мог отыскать его даже с нескольких шагов. Алексей молча смотрел, как я нарываю пучки травы. Даже в какой-то момент хотел помочь, но явно не понимал, что именно нужно искать, а потому рвал обычную траву. Пришлось потратить время на обучение, но оно того стоило. За недолгое время мы собрали несколько кучек едоцвета, затем осторожно разложили пучки возле нор. Двигались почти на цыпочках, чтобы кротозмеи не заметили. Я оторвал край рубахи, намочил тряпку в ручье неподалеку и замотал лицо. Тоже заставил сделать и Алексея. А затем мы подпалили пучки один за другим. Горел едоцвет хорошо, даже сушить не надо. Точнее, нельзя, иначе ничего не получится. Поле окутал зеленоватый дым с сильным едким запахом, от которого тут же пробивал кашель. Он растекался по земле и засосывался в норы, но запах от этого не уходил. вот «Вододрение!» <кхе> — выругался Алексей, исказившись в лице. «Что это такое?» Ответ не заставил себя долго ждать. Кратозмеи повыпрыгивали из нор, рванули в разные стороны, но не успели далеко улизнуть и все разом плюхнулись на землю, согнувшись в рог. «Быстрее, бей их!» — воскликнул я, обнажая кинжал, и ворвался в облако дыма. Задыхаясь от запаха, кашля и со слезами на глазах, мы прикончили всех демонов, что отняли поле у крестьян. И тут же рванули прочь. На свежем воздухе, куда не долетал едкий дым, пришлось долго откашливаться и восстанавливать дыхание. Дело было сделано. «Пошли, скажем старости, что они могут возвращаться на поле». «В скором времени», — предложил Алексей. «Погоди, надо же забрать добычу». «Добычу?» — он сначала не понял, но затем осенило. «А, охотникам хочешь продать? А что, хорошая идея. Выручим немного монет». В нашем положении все ресурсы были на вес золота. Не знаю, как сейчас обстоят дела у потомков, но, судя по незнанию простых методов борьбы с кротозмеями, не очень хорошо. Так что рецепт укрепляющего отвара вряд ли до них дошёл. Шкуры и пару других частей тела демонов мы, конечно, продадим. А вот их сердца пойдут для другого дела. Нужно будет добавить еще несколько ингредиентов, и получится полезный отвар, с помощью которого можно быстрее поправить мое слабое тело. Продавать его пока не стоит. Самому бы хватило. Кратозмеев легко ловить, но найти не так просто. Если, конечно, за полторы тысячи лет и это не изменилось. Мы подождали, пока дым развеется, собрали тушки демонов и вернулись в деревню, где сообщили Ефиму Дубычу хорошие новости. А еще по пути снова зашли к Акуле, сообщить, что добро получено, и сделать второй заказ. Я решил, что ходить без нормального оружия великому императору не стоит, даже если он в теле Бастрака. Его первому соратнику, которым непременно станет Алексей, тоже. Сомневаюсь, что ему вернут копье. Ратибор и Ваймир, судя по всему, те еще козлы. Пришлось, правда, отдать почти все, что было в сумке. Осталось несколько украшений, которые кузнец не принял, усомнившись в их происхождении, и пара монет. Хватит на первое время, но нужно куда больше. В городе мы зашли к охотникам и продали добычу. На отсутствие сердец там не обратили никакого внимания, чем еще раз подкрепили мои доводы насчет утерянных знаний. А затем мы с Алексеем разделились. Он не возражал. Да еще бы возражал. Вместо дома вновь отправился в сторону того конца, где пелялся на девушек. А я занялся менее приятными, но более важными делами. Нужно попасть в библиотеку. Где она находится, Алексей подсказал. И напомнил при этом, что меня там видеть не желали. Но как-нибудь разберусь с этим недоразумением. Пора наконец-то узнать, что за непотребство творилось эти полторы тысячи лет. Глава пятая Библиотека находилась недалеко от центра Стариграда. Большое каменное строение с высокими окнами пестрой черепицей на крыше. Его окружали клумбы с цветами и небольшие деревца, а на заднем дворе раскинулся сад с яблонями и маленьким фонтаном. Для начала я попробовал пойти прямым путем и зашел с парадного входа. Но меня развернули почти у самых дверей. Ворчливый старикашка с противным хриплым голосом заявил, что «Ноги моей больше не будет в этом месте» и даже стражников позвал, чтобы те меня прогнали. Стиснув зубы, пришлось спешно ретироваться. Стражники в этой части города носили тяжелые сапоги, которыми не хотелось бы получать пинки. Ну, попытка не пытка, и я пошел искать дальше. Сперва обошел библиотеку со всех сторон, чтобы придумать, как туда попасть. Делать это пришлось осторожно, потому что стражники патрулировали неподалеку и с подозрением на меня посматривали. Кажется, они тоже знали люто как можно догадаться, не с очень хорошей стороны. И пока я осматривался, из задней двери библиотеки вышла девушка. Ей на вид было лет 18, миловидная, с русыми волосами, спрятанными под платком. Она вышла полить цветы и не заперла дверь, предоставив мне шанс проникнуть внутрь. Сначала я оглянулся. Стражников не наблюдалось, а остальным до меня не было дела, так что я сиганул через ограду и незаметно проскочил мимо девушки. Дверь вела в тесный коридорчик, вдоль которого располагались кладовые и жилые комнаты, а в конце он выводил в зал с книгами. Что ж, первое дело сделано. Я оказался внутри. Нужно только не попасться библиотекарям, которые ходили между огромных высоких шкафов, набитых книгами и свитками. Библиотека впечатляла на самом деле. С той, что в столице моей империи не сравнится, но очень достойно. Шкафы высотой в четыре человеческих роста стояли рядами, а до верхних полок можно было добраться на специальных лестницах. Посетителей было не так уж много, и половина из них уже сидела за столами, расположенными у окон. Несколько минут ушло, чтобы найти увесистый том «История Велизара, избегая библиотекарей». Я взял книгу и сел, спрятавшись за двумя мужиками, плечи которых были достаточно широки, чтобы меня не заметили. Итак, что тут у нас? Серьезно? Моя империя развалилась. От возмущения, негодования, гнева и кучи других бурных эмоций я чуть не подскочил. Нет, это уже совсем не смешно. Моя великая империя, объединившая весь мир. А, не оказывается, не весь мир, а только один из континентов? Арахат. Прочитал я название на карте. Название чем-то напоминало язык богов. Западнее был Арабан, а с юга — Аравак. Правда, о них в этой книге было не так много известий, помимо самого наличия. Так, стоп, вернемся к империи. Про нее была написана всего одна глава, и называлась она «Империя прародителей». В 115 году от свержения меня от нее откололась огромная область на востоке, которую назвали ханством Кхазар. Кхазар – один из моих соратников, в честь которого эту область назвали, и чьи потомки, собственно, подняли восстание. Затем союз Асванов на северо-западе заявил о своей независимости, потом отвалились южный султанат Асмарит и королевство Эфлен. И от всей великой империи осталось лишь царство Велизар, куда я, судя по всему, и попал. Всю жизнь потратил, чтобы собрать народы воедино, а они развалили все за пару веков, прошептал я сам себе, пытаясь осмыслить все это. «А что там пишут про меня?» Не хотел сначала углубляться, но все же стоит... «Чего?» Тут уже не выдержал и воскликнул в голос. Мужчины впереди недовольно обернулись, сверкнув недобрыми взглядами, но затем повернулись обратно. Но тут меня нужно понять. Такой наглой, беспросветной лжи я не слышал даже от бога обмана. Светозар Узурпатор силой собрал свободные народы под своей жестокой властью. Короткий период его правления отметился безрассудством, разгульностью и неразборчивостью незаконного правителя в плотских утехах. Делами империи по большей части занимались его советники, ставшие прародителями последующих государств и заложившие основы современного миропорядка. не это как понимать?» Безрассудный, разгульный, да еще и полнейшая ложь. Да, любил гульнуть. Признаю. Но делами государства всегда интересовался. И эти советники ни единого важного решения не могли принять без моего на то дозволения. А про плотские утехи наверняка Эфлен наклеветала. Она меня постоянно ревновала. Между прочим... Я всегда был крайне разборчив и выбирал только самых красивых дам. Так, погодите-ка, а что насчет свержения? Меня же Бергир напоследок проклял. Разве нет? Нет. Чтобы избавить народ от такого правителя и даровать ему свободу, которую отнял узурпатор, советники сотворили великую древнюю магию, запечатавшую душу Святозара на веки веков. Что примечательно, в этом же году была одержана победа над повелителем демонов Бергиром, после которой земли Арахата по праву стали принадлежать людям. Я застыл над раскрытой книгой. Кажется, даже не моргал. В груди ныло и болело, но на этот раз-то был не поврежденный источник, а душевная боль. Велизар, Асван, Эфлен, Асмарида. «Кхазар! Мои дорогие соратники, с которыми я прошел огонь и воду, жил, ел, пил, веселился, плакал и сражался, во имя людей, повсюду притесняемых демонами, они меня предали!» «Ты как здесь оказался?» — прокричал кто-то над духом «Стража! Стража!» Кажется, на меня все оборачивались, но было как-то плевать. Я захлопнул книгу и пошел прочь. Оставаться здесь не хотелось совсем. Да и книгу хотелось сжечь. Столько лжи понаписано в одной главе, чего уже ждать от сотен других страниц. Кто-то визжал над духом, требуя от меня убраться. Это бесило, и сейчас бесило особенно сильно. Так что я стукнул его по макушке, и он утих. Тут передо мной встал старик-библиотекарь. Тоже забрюзжал, но его я просто отпихнул в сторону. А когда вышел на улицу, через главный вход подоспели стражники. «Хватайте его!» — донеслось изнутри противным голосом хрыча. «В темницу, бандита! В темницу!» Стражники попытались меня схватить, но я увернулся, усилив тело источника. Сделал подсечку одному, а тут упал и заставил оступиться второго. Судя по всему, эти стражники не были магами, так что справиться с ними не составило труда. Проклятие, прорычал я, и скрылся из виду, ловя в спину брень старого хрыча. Его заткнуть мне совесть не позволяла. Убью еще дурака. Так, хватит. Погоревал и ладно. Теперь нужно собраться. Империя развалилась, но все не так уж плохо. Если верить границам на карте, царство Велизар — это примерно те земли, которые мы с самим Велизаром объединили в самом начале. Так что самая долгая часть работы уже проделана. Более того, я в Стариграде, столице княжества Варгия, которая располагалась на самом востоке царства. На моей родине. Восточнее только драконьи горы, а за ними уже пролегали просторы Кхазара. Вполне удачное место, чтобы вернуть все на свои места. Да еще и Бергер не будет мешать. Но нужно решить вопрос силой. В текущем состоянии не то что империю. Я и Рот возглавить не смогу. А нынешняя магия как-то сильно отличается от той, что я знал. Поэтому нужно понять, что она из себя представляет. И подсказать мне сейчас мог только один человек. Похоже, придется отвлечь Алексея от его созерцаний. Вставай и пой, друг мой! От моего возгласа Алексей подскочил, чуть не выронив пирожок, и уставился на меня испуганным взглядом. «Ты чё?» «Дело есть». Я подхватил его за плечо и повёл в сторону. «Очень срочное дело. Да не вертись ты Алексей чуть не свернул шею, пытаясь высмотреть, не заметила ли та красавица, что он на нее пялялся. «Эх, юнец! надо бы над его смелостью поработать, а то такой робкий соратник будет не очень полезен». «Соратник». Что-то опять в сердце кольнуло. «Чего надо, Люд?» — смирившись, пробурчал он. «Расскажи-ка мне о магии». «Магии?» «Магии, магии! Я совсем забыл, что там к чему. Ты там что-то про стадии говорил ступени, а как по ним шагать? Тренировки там или еще чего?» Он отстранился странно на меня, взглянул. «Мы шли по улице в сторону Нелидовых. Пора бы уже возвращаться, а то еще хватится». «Зачем тебе?» Ты вроде никогда не интересовался занятиями. К тому же твой источник вроде как временно меняются, друг мой, и люди тоже. Особенно если сильно вдарить им по голове. Нахмурившись, Алексей оглядел меня с ног до головы. вот видел впервые. — Очень сильно меняются, похоже. Ты не обучался магии, так что не уверен, что что-то получится. Ты расскажи, а уверенным буду я. Давай, нет, ами. Ладно, — вздохнул Алексей. В общем, сначала нужно узнать, на какой ступени развития ты находишься. А затем... Небольшая лекция по основам магии подсказала, что все вполне достижимо. Трудно, но достижимо. Всего стадия развития источника 8. Ученик. Отрок. Бронзовый воин. Серебряный воин. Золотой воин. Витязь. Полубог. Божество. В начале обучения всех проверяют на состояние источника. У каждого он свой отрождение, и когда один к годам 15 мог оказаться на вершине ученика, другому придется еще на первой ступени топтаться. Кто-то, как сказал Алексей, может и с отрока начинать. Но таких очень мало. Например, Ратибор — старший сын Владимира. Он считался самым многообещающим воином среди молодежи нелидовых и уже служил в княжеской дружине. В дружину берут воинов, достигших бронзы, рассказал Алексей. У нас таких немного, но Ротибор уже на десятой ступени и должен скоро прорваться к серебру. А вот тех, у кого источник не развит, большинство. И к таким, как оказалось, относился Люд. Всех детей рода периодически проверяли, и у Люта источник не слишком отличался по развитию от обычного человека. Хотя я был крайне не согласен. Даже моих скудных знаний хватало, чтобы понять, Мой источник таит в себе много возможностей. По крайней мере, в прошлом теле начинал я с куда худших условий. У Алексея ситуация была получше, но тоже слабовато. Его отец Ротислав больше делал ставку на мозги сына. Хотя я бы оттуда сначала выветрил лень. Каждый род обучал своих людей сам. все таки имелись тайные знания, техники развития и прочие секреты, которые чужакам не показывают. И отсюда вытекала первая проблема. К общим занятиям меня еще могли допустить. Но тайные знания уже были под запретом. Незаконно рожденным они не дозволялись, а признать меня официально значило угрожать сыновьям Владимира в праве на место главы рода. Вряд ли он на такое пойдет. Хотя теперь понятно, почему Лет увлекся моей личностью и уповал на великого предка. Чем дольше я находился в этом времени, тем больше уверялся, что он был тут самым здравомыслящим. Кстати, надо бы разыскать его тайники. Может, чего полезного найду. Чтобы обучаться магии, нужно дозволение мудро. Алексей как-то странно на меня посмотрел. Это наш наставник. Но он жутко строгий, так что получится вряд ли. Если шансы невелики, значит, они есть. Алексей хмыкнул. Ну, смотри сам. Завтра в поле с утра будем работать в поте лица. Но вечером у мудро занятие. Приходи, попробуй. Сделаю. Поправил я. «Кстати, а почему мы в поле работаем? Не грязновато ли для боярского рода?» В мое время знать занималась войной или управлением, но не пахотой. Неужто нравы так переменились? Однако мой вопрос заставил Алексея заметно помрачнить. «Людей не хватает. Крестьяне бегут к другим боярам или в сёла. Денег тоже мало. Вот и приходится самим руки марать». Похоже, надавил на больное, но зато понял всю глубину положения. И это мои потомки. Ну, точнее, брата. Думаю, все дело именно в этом. «Ничего, справимся!» — я похлопал Алексея по плечу, стараясь поднять настроение. Мы как раз проходили мимо травницы, и у меня в голове родилась еще одна идея. «Погоди-ка!» — я свернул к лавке. «Положение нужно поправлять, и начинать будем прямо сейчас!» Я купил несколько мешочков кедровых шишек, корни имбиря, сушеные лапчатки, цветки василька и еще несколько нужных трав. Ну и весы. Вряд ли получится их просто так найти. Ушла целая монета, но это очень малая цена, чтобы исполнить задумку. «Зачем тебе все это?» — спросил Алексей, когда мы шагали, благоухая душистыми ароматами. «Завтра увидишь», — подмигнул я. Но нужно, чтобы ты меня выручил. Разберешься с инструментом сам. Мне время понадобится. Алексей кинул меня недоверчивым взглядом, но все же согласился: Только не вздумай меня надурить, люд. Если попытаешься избежать наказания, розгов не избежишь. Запомни, дружище. Мой голос звучал серьезно, без затей. Даже немного прохладно, чем заставил его немного насторожиться. Я всегда держу свое слово. Во дворе Ротислава нас уже заждались. Собственно, сам Ротислав и девушка, чем-то похожая на Алексея, судя по всему, его старшая сестра. У нее были густые русые волосы, убранные в косу, румяное лицо и пухлые губы. Зеленые большие глаза ярко подчеркивались пышными ресницами. Платье, украшенное узорами рода нелидовых, облегало стройную фигуру и выделяло гордую осанку. Где вы так долго ходили? строго спросил Ротислав. «И где инструменты?» Нам пришлось рассказать о проблемах с кузнецом, что не на шутку его разгневало. Но затем он даже немного гордился, что удалось разрешить ситуацию. Правда, скорее он гордился сыном. Но когда услышал, что я принимал активное участие и вообще предложил саму идею, Ратислав сильно удивился. А вот девушка не поверила. «Хватит нам в уши заливать. Леша наверняка просто выгораживает этого бездельника. Братишка у меня слишком добренький, чтобы не помочь» ольга осек ее ротислав иди в дом матери помоги сверкнув в мою сторону ядовитым взглядом ольга с явным недовольством последовала указу отца но напоследок хлопнула дверью характер скверный не замужем идите мыться а затем ужинать вздохнул ротислав баня растоплена а потом спать завтра тяжелый день у меня было странное впечатление от Ратислава. Я ему точно не нравился и раздражал, но он выглядел слишком загруженным, чтобы обращать на это много внимания. Но я привык судить в первую очередь по делам, а не по косым взглядам. А пока ничего такого от него мне не прилетало. Вот Влад, чье полное имя Владислав, вызывал у меня четкую неприязнь. Этот гаденыш, если ему развязать руки, таких дел бы наворотил. Но, судя по всему, мне предстоит с ним познакомиться поближе, когда настанет очередь его семьи. Демона, надо к тому моменту уже поправить положение в роду, иначе он сосвет у меня сживет. Но теперь о хорошем. Банька! Но как же я ее обожаю! По моему указу, в каждом городе империи построили бани, чтобы люди держали себя в чистоте и добром расположении духа. Вы представьте только, многие народы о таком чуде даже не слышали, пока я не установил свою власть над ними. Но тут все было как надо. Жаркая печка, веники. Мы с Алексеем плеснули пропитанную берёзой воду на раскалённые камни, и тесное помещение обдало горячим ароматным паром. Затем отхлестали друг друга вениками, окатились, еще поддали пару, еще раз окатились, и только затем вышли на свежий воздух. Вечерняя прохлада приятно ласкала все тело, дышалась легко, хорошо. Голова прочищалась, а источник, кажется, затягивал раны. На лице Алексея впервые за весь день появилась искренняя улыбка. «Ладно, пошли. Я поглубже вдохнул вечерний воздух. Есть уже охота. Это ты у нас пирожками весь день питался, а у меня живот пустой». Ужин тоже выдался хорошим. Стол был заставлен мясом, овощами, напитками. Правда, ели мы вдвоем. Ратислав уже подкрепился и отправился по делам. Ольга, скорее всего, не пожелала сидеть со мной за одним столом. А матушка Алексея, Инга Олеговна, все хлопотало по хозяйству, гоняя прислугу Мне успели пообщаться плотно, виделись только мельком, но она приятная женщина, как мне показалось. Глаза у Ольги были от нее, такие же зеленые, даже изумрудные. Волосы черные, лицо миловидное, а взгляд. Скажем так, мудрость ей было не занимать, если я хоть что-то понимаю в людях. А после ужина все отправились наверх спать, кроме меня. Оказывается, у меня был свой дом, тот самый, в котором я очнулся сегодня утром, так что я отправился туда. Правда, сна мне сегодня ждать не приходилось. В трофейной сумке лежали все необходимые ингредиенты для укрепляющего отвара. А готовил я его довольно давно, даже если не принимать во внимание эти проклятые полторы тысячи лет. Этот отвар полезен, пока силушки не набралось столько, чтобы сразить чернобурого волка голыми руками. А последние лет 20 для меня это было не сложнее, чем прихлопнуть комара. Так что ночка будет не легче, чем завтрашний день. Придется вспомнить очень-очень многое. Причем до того момента, когда закончатся все ингредиенты. Иначе весь план провалится к демонам. Глава 6. Так, щепотку лопчатки, теперь толченого кедра, имбирь. Я сидел под светом лампы уже третий час. Половина всех ингредиентов была потрачена впустую. Однако единственное, что вышло полезного, я научился пользоваться источником, чтобы вливать в отвар магию. Это странно, потому что я и раньше это умел. Но измененный источник будто не хотел слушаться. К тому же он не до конца зажил, и это заметно мешало. Чтобы отвар получился, нужно было смешать все ингредиенты в правильных пропорциях, а затем варить на медленном огне, постоянно вливая в котел магию. И тут я понял, что былая мощь меня заметно избаловала. Я тратил запасы источника неразумно и попусту, совершенно не заботясь о контроле. Отвары вовсе перестал делать самостоятельно уже давно, так что вспоминать приходилось очень много. Тут варево булькнуло, окрасилось в нужный зеленоватый цвет, подарив мне надежду а затем задымилась, расплескалась и приобрела коричневый цвет. «Зараза!» — воскликнул я, отпрыгивая назад. Из котелка повалил дым, раздался хлопок, и он повалился на бок, заливая землю под собой. Когда все остыло, на том месте остался след из выжженной травы. А я делал запись в потрепанную книжонку, что очередная комбинация не сработала. «Хм...» Я снова взглянул на пятно и заметил, что земля почернела, и на том месте образовалась яма. Стоит добавить еще одну запись. Можно применять как оружие, разъедает вещества примерно в три своего объема. Хорошо, что я не стал экспериментировать в доме, а вышел во дворик, на котором только трава и росла. Осталось 9 сердец кротозмеев и всего несколько часов до рассвета, когда меня потащат на работу в поле. Идея была ясна как день. Укрепляющий отвар позволял, собственно, укрепить тело. Но просто его выпить и ждать, пока случится чудо, не получится. Нужно загрузить мышцы, связки и суставы работы, чтобы все сработало как надо. И работа в поле, какой бы она ни была для знатных людей, была отличной возможностью использовать отвар. Не знаю еще, как именно тут работает магия, но точно могу сказать, что без крепкого тела она будет бесполезна. Знавал я одного такого умника. Он каким-то способом заполучил могущественный исток, но при первом серьезном использовании его разорвало своей же магией. Ходил до этого ходяга и хвалился, как он тут всех переплюнет. Ну, а шмётки собирали долго и проклинали еще пару лет, потому что въевшиеся с магией пятна на стенах уходили очень тяжело. Ладно... Чуть перевёл дух, и пора приступать к новой попытке. Я записал очередную комбинацию, поставил котелок на место и снова разжег огонь. Дело усложнялось еще тем, что весы были, так скажем, иной меры Приходилось на глаз определять, сколько долей заложено в делениях на весах. Пара-тройка первых попыток на это ушли. Но теперь я, кажется, был близок. Зеленоватый цвет говорил, что почти получилось. А коричневый что переборщил с чабрецом? Так, теперь снова. Я растолок и смешал ингредиенты, влил воды, поставил на огонь и принялся плавно мешать, добавляя магию из источника. Еще одна проблема. Источник был крайне мал. Отвар не требовал слишком много магии, но у меня осталось не больше трети запасов. А ведь предстояла еще не одна попытка. По расчетам нужно как минимум 6 порций чтобы хватило мне и Алексею на завтра, а еще были запасы на последующие дни. Наверняка это не первая работа, к меня приставит Так, так, так. Варево начинала зеленеть, правильно булькала, продолжала зеленеть. Теперь нужно не ошибиться с потоком магии на радостях, снять с огня, продолжая помешивать и охладить в чане с водой. Фух! Выдохнул я, вытирая под солба. Кажется, я вспомнил, почему бросил заниматься отварами. Есть. Рецепт найден. Я обвел последнюю запись кружком и с торжественным чувством торжества плюхнулся рядом с костром. Но отдыхать долго не пришлось, так что остаток ночи я провел в работе. К шестой порции источник заныл от опустошения, да и меня уже клонило в сон. Надо бы немного поспать солнце уже выглядывало над горизонтом алексей обещал прикрыть ненадолго так что есть еще немного времени подремать мы встретились у городских ворот алексей тащил телегу заполненную инструментами а в моей сумке звенели склянки с отваром получилось что хотел спросил он сонным голосом ага пошли чересчур бодро для своего состояния ответил я поспать мне особо не удалось не успел я прикрыть глаза, как пришла Милуша, чтобы проверить мое здоровье. Она поводила по телу ладонями, как это делала Елена, но ощущения довольно сильно отличались. Кажется, девушка еще училась и была далека от своей наставницы. Но вывод сделала хороший. Ты идешь на поправку. Источник заживает довольно быстро. А что с памятью? Пока ничего не вспомнил. Она нахмурилась, окинула меня задумчивым взглядом, но не стала допытываться. «Ладно, скажу Ратиславу Ярославовичу, что тебя можно нагружать по полной». Милуша закончила осмотр и направилась к выходу. Но что-то мне подсказывало, она помимо осмотра поделилась со мной частью магии. Состояние улучшилось, ко сну клонило не так уж сильно, и даже пришла легкая бодрость. Это было хорошо. Отвар будет действовать лучше, если сам отдохнул и полон сил. А сил потребуется много. Поле было таким широким и длинным, что люди на той стороне казались мельтешащими букашками. Местами еще росли деревья, плотная трава покрывала все поле, кое-где торчали булыжники. Но неподалеку текла речка, а все, что сейчас мешало пахать и сеять, скоро превратится в удобрение. Я тяжело вздохнул, вспоминая детские годы, когда примерно такие же площади мы возделывали всей деревней. Было, конечно, весело. Временами. Но повторять это я не собирался по доброй воле. Ратислав уже вовсю распоряжался работниками. Сюда пришло 20 простолюдинов, пригнали валов. Инструменты быстро разобрали и начали работать. Только прежде я выцепил Алексея и вручил ему склянку с отваром. Че это?» — с сомнением глянул он на мутную зеленоватую жидкость, переливающуюся на солнце. «Выпью, знаешь. В подтверждение я залпом опустошил свою порцию. Жгучий, и горький отвар с сильным травянистым привкусом обжег горло, заставив немного сощуриться. Затем он теплом разошелся по груди. Привкус засел в носу, и некоторое время все вокруг пахло васильком и лобчаткой. Затем я протяжно выдохнул и приступил к работе, потому что тепло плавно перерастало в кипящую энергию. Усталость как рукой сняла. Мышцы требовали работы. С каждым новым усилием я чувствовал, как становлюсь чуточку сильнее. Алексей сначала не поверил и первое время просто держал склянку поблизости. Но, глядя на меня со стороны, все же решился. И скоро мы вдвоем выполняли работы больше, чем все остальные. «Срубить дерево! Пожалуйста! Выкорчевать пень! Дайте два! Булыжник! Скоро его тут не будет!» радислав с удивлением смотрел на нас. Кажется, даже начал и ко мне относиться без прежнего молчаливого раздражения, которое сменилось интересом. А когда подготовительные работы были завершены, и все, что могло пригодиться в хозяйстве, оттащили к телегам, глава семейства приступил к своей части работы. Он встал в самом центре поля. Все остальные, наоборот, отошли подальше, чтобы их не задело, и принялись наблюдать. Особенно я потому что сейчас Ротислав должен был показать действие магии, если все так, как я думал. А думал я верно. Издалека удалось только заметить, как он глубоко вздохнул, развел руки, после чего воздух вокруг накалился, и в его сторону появилась странная тяга. Поле охватило горячая аура, от которой даже мне пришлось закрыться рукой. А затем вспыхнуло пламя. От Ротислава вокруг разошлась огненная волна, оставившая на месте травы лишь выжженное пепелище. Я думал, что сейчас все подхватятся тушить пожары и, стиснув зубы, чуть не рванул к реке. Но пламя вдруг погасло, забрав с собой гнетущую ауру и жар. Снова подул прохладный ветер, поднимая в воздух вихри пепла, а Ратислав пошагал в нашу сторону. Ничего себе! протянул я удивленно. Ага. — ухмыльнулся Алексей. — Отец Третий по силе в роду, после главы было Владислава Всеволодовича. Но я удивился не силе. Уж видал людей посильнее. Удивило меня другое. Ратислав сделал все без использования истоков. К тому же полностью контролировал магию и прекратил ее действие так же легко, как призвал. С прежней магией такого контроля было достичь очень непросто. Я лично знал, может, пару десятков подобных людей. Может быть, потомки не так уж плохи, как я думал. В любом случае, мы продолжили работать, и к вечеру поле было готово. Уставшие, грязные возвращались в город все вместе. День еще не закончился, и впереди еще ждали занятия с Мудром. Что там придумает этот наставник молодежи, можно было лишь гадать. Но время проведено точно с пользой. Мое тело укрепилось, мышцы связки наполнились силой, и даже источник стал чуть покрепче. Видимо, действие отвара смогло добраться даже до него. Алексей тоже сиял довольной улыбой, шагал бойко, будто и не устал вовсе. Казалось, готов горы свернуть. На его настроение мигом улетучилось, когда мы подошли к воротам города. Сначала я не понял, что произошло, но затем возле нас остановились всадники. Двое были в боярских одеждах, а за ними следовали несколько вооруженных воинов. Тоже верхом. Тот боярин, что постарше, выглядел довольно внушительно. Широкая грудь, плечистые, пудовые руки и густая борода. Глаза, правда, были какие-то недобрые, что ли. Ядовитые, я бы сказал. Мне он сразу не понравился. — Ратислав Ярославович! — сложным дружелюбием приветствовал он. — Рад вас видеть, друг мой! — Войцах Казимирович! — с прохлады в голосе кивнул Ратислав. За Войцехом выглянул парень лет двадцати пяти, поджарый, черноволос и статью, схожий с боярином. А на шее у него висела такая же гривна, какую я видел у старосты, только серебряная и сверкающая. А еще он глядел надменным пренебрежительным взглядом, от которого хотелось ему рожу начистить. — Возвращайтесь с работы, — хмыкнул Войцах. А мы вот едем проверять, все ли сделали наши крестьяне. За ними глаз да глаз нужен, но вы сами это отлично знаете, думается мне. Я почувствовал, как вокруг Ратислава сгущается тяжелая аура. — Поехали, отец! сказал черноволосый парень Хватит время терять нам не до чужих пахарей сейчас И они погнали лошадей прочь